Глава 47. Кто они такие? Кан-О окончательно запутался и просто смотрел на машущего руками юношу с золотистыми волосами. Это иностранные игроки. Стоявший во главе парень имел длинные золотистые волосы и типичную европейскую внешность, а также завидную мощную броню и золотой меч. Он совсем не выглядел так, как выглядят обычные игроки. Стоп, подождите-ка. Кан-У перевел взгляд настоящего за ними игроков, и взгляд его мигом нахмурился. Каждый из них имел какое-то оружие, молот или щит, лук или посох. Парень со щитом и темноволосая девушка с луком, в них не было ничего необычного. Но вот чересчур низенькая девушка с золотистыми волосами, держащая в руках лук. Дворфы и эльфы? Кан-У не увидел среди них никаких других существ, кроме круглолицых дворфов и эльфов со светлыми волосами. Что это за пати? Они выглядят как герои романа. Кан-У с озадаченным выражением лица посмотрел на них. Стоящий во главе эльф подошел ближе к Кан-У и громко затараторил. «А, быстрее!» «Роналд, угомонись!» Перед светловолосым эльфом встал эльф с луком. «Взгляни на этого дракона. Он почти мертв. А, он больше не навредит людям. Фух, слава богу!» Эльф золотистыми волосами сделал глубокий вздох, как бы приходя в себя. «Вы кто?» Спросил Кан-У на их языке, используя силу общего языка. Эльф спокойно ответил на его вопрос представительным тоном. «Я третий принц государства Арнан. Роналд Арнан. Государство Арнан? Да, а вы?» Кан-У, не понимая, что происходит, все так же с недоумением посмотрел на ребят напротив. Его сознание пыталось провести параллель между открытыми через РНО вратами государством Арнан и Роналдом. Они пришли из другого мира. Двух известных Кан-У фактов было недостаточно. Врата были открыты через РНО. А вместе с призванным им существом из врат появились и люди. Более того, эти люди являлись дворфами и эльфами. Парень все больше склонялся к теории, что они пришли из другого мира. Кан-У, погрузившись в размышления, услышал, как Эхидна издала мучительный стон. Подняв голову, он увидел наблюдающую за ним Эхидну и с трудом дышащую. Вот черт! Кан-У погрустнел, подумав о том, что прирученный монстр может тут же умереть. А ведь парень ждал этого момента чуть больше недели. Придется его лечить. Если он сейчас упустит возможность приручить это существо, то до следующей попытки придется ждать аж три месяца. Это недопустимо. Хоть в срок в три месяца не являлся таким уж и длинным, а отсутствие питомца не заставит чувствовать себя обделенным, но не хотелось настолько глупо терять уже подчиненное ему существо. Кан-У подошел, готовый любой момент упасть за мертвой хидни, и протянул к ее огромному телу руку. «По... подождите! Вы что творите?» Как только он протянул Кахине руку, Роналд тут же с криками направился в его сторону. Кан-У повернул в его сторону голову и произнес серьезным тоном. «Она подчинена мне! Не знаю, почему вы так стремитесь убить ее, но лучше оставьте эту идею!» «Паршивец! Так ты хозяин этого дракона!» Патти Роналда тут же подняла свое оружие и направила его в сторону Кан-У. Парень, игнорируя их, приложил руку к ранам дракона. Кровотечение сильное. Из длинной раны бес беспрерывно хлестала кровь. Кан-У с помощью силы клинка создал небольшой нож и порезал им свое запястье. Сила возрождения. И сделанного им пореза потекла кровь, наполненная силой возрождения. Она проникла в раны хидны. Фу, фу, к... Кто? Раны Эхидны начали затягиваться с огромной скоростью. Готовый только что повалиться на землю дракон, посмотрел на кан Ум, Будто что-то внезапно осознав, хидно спокойным голосом пробормотала. «А, так ты мой хозяин». В глазах размером человека появились прозрачные слезы. П «Прости, что появилась перед тобой в таком облике!» Кан услышал ее не так, как мог слышать людей. Ее мысли попадали прямиком в его голову. Парень с серьезным выражением лица посмотрел на дракона. Не понимая, что происходит, но, как и было написано в уведомлении, кажется, она считает меня своим хозяином. Но сложившаяся ситуация... Кан-У с опасением посмотрел сперва на себя, а затем на вооруженную группу Роналда. Было совсем несложно догадаться, кем являлись люди, ранившие Хидну. «Ты! Яви себя! Я задам тебе лишь один вопрос!» Момент, когда они узнали, кем является Кан-У, их стиль речи резко изменился, из него пропала вежливость. Кан-У не мог позволить ему бить Хидну хотя бы по той причине, что ему придется ждать целых три месяца. Но по взглядам этих ребят было понятно, что они не уйдут, пока не закончат начатое а Кан-У явно находился не на их стороне, следовательно, не было нужды вести лесные беседы. «Почему ты собираешься убить Эхидну? Это ведь ужасный дракон! Что она такого натворила?» Кан-У начал переговоры с группой противника, а если быть точнее, оттягивать время для заживления ран хидны. Сперва разузнав о том, что же вообще происходит, он лишь хотел призвать мощного адского монстра, но в итоге появился дракон, эльфы и дворфы. Это совершенно точно не входило в планы Кан-У». «Внезапная засуха и чума! Из-за магии этого дракона погибло десятки горожан! Неужели это был твой приказ?» Прокричал Роналд, переполненный ненависть, голосом. «Засуха и чума? В этом рассказе совершенно точно не хватало деталей. Ведь все это совершил не только я!» «Заткнись, грязный дракон! Если не ты это сотворила, то кто?» Роналд еще больше разозлился от слов эхидны и закричал громче прежнего. Кан-У, нахмурившись, перевел взгляд на группу Роналда. Это могли быть природные явления, придурок. Кан-У, будто окунулся в средневековье, в период охоты на ведьм, когда, принимая стихийные бедствия за действия ведьм, всех, хоть немного подозрительно выглядящих девушек, сжигали заживо. Ну, я не смогу узнать, что из этого правда. Возможно, убеждение Роналда действительно правдивы, и чума засухой чьих-то рук дело. Ведь и сам Кан-У жил в мире, где существовала магия. Нельзя слепо считать, что это всего лишь природные явления». Однако, Кан У сделал глубокий вздох и перевел взгляд обратно на Эхидну. Парень был убежден, что дракон не имеет никакого отношения ни к засухе, ни к чуме. И это не потому, что за эти несколько минут, что они знакомы, он успел проникнуться к ней доверием. Нет. Как бы она могла устроить засуху? Допустим, что чума ее рук дело, но вот в случае засухи она должна обладать огромной силой, способной высушить воздух настолько, чтобы возникла засуха. Силой, способной погубить целое государство. Вряд ли Эхидна может совершить то, что едва под сил великим демоном ада. Проще говоря, вы собираетесь убить Эхидну только из-за этого? Только из-за этого? Да ты хоть знаешь, сколько страданий засуха принесла нашему народу? А о том, что наше государство на пути гибели? Да откуда мне знать? «Ради спасения горожан мы обязаны убить этого дракона!» – прокричал Роналд с наполненным чувством справедливости глазами. Кан-У, прищурившись, посмотрел на Роналда. «Мне совсем не нравится этот придурок. Он относился к самому ненавистному Кан-У типа людей. Оправдывая свои действия выполнением долга, они, закрыв глаза и уши, идут на пролом до конца, говоря прямо недоумки, с которыми невозможно прийти к общему решению. Благодаря примененной Кан-У силе возрождения, сбитой до этого дыхание хидны, стала восстанавливаться». А до сих пор раны затягивали с огромной скоростью. Я выиграл достаточно времени. На лечение глубоких ран требовалось гораздо больше времени. Но уже сейчас дракон не находился при смерти. Мой подчиненный. Кан-У медленно рассмотрел все 20-метровое тело хидны Желание призвать сербера обернулось весьма непредсказуемой ситуацией. Но если подумать, то все не так уж и плохо. Это все-таки дракон. Способность призвать и подчинить себе дракона док доказывала мощь Кан-У. Парень не знал, насколько Эхидна отличалась от Сербера по силам, но ведь дракона можно выдрессировать, поэтому он был несравним с другими существами. Извините, но я не могу позволить вам убить Эхидну. Я ее приручил. Убрав руку от дракона, Кан-У направился в сторону Роналда. Разумеется, у Кан-У не было стопроцентных доказателей, что эта не Эхидна устроила засухую чуму. Даже если засуху она устроить не могла, то вероятность появившейся из-за нее чумы все же была. Вполне вероятно, что Роналд действительно может оказаться отважным героем, а ехидно зверски убивающим людей существом. Но какая разница? Для Кан-У важным лишь был тот факт, что этот дракон, подчинившись Кан-У, имел особую ценность. Необходимо использовать все, что может принести выгоду, а избегать всего, что может нанести ущерб. Именно поэтому Кан-У было совсем не важно, является ли она ужасным монстром или нет. Она имела определенную ценность. Кан-У не являлся настолько глупым человеком, чтобы выбросить в мусорку выигрышный лотерейный билет. «Дьявол!» – прокричал золотоволосый юноша, подняв вверх меч и бросившись на Кан-У с наполненным чувством справедливости взглядом. Кан-У усмехнулся и произнес. «Я действительно дьявол, тупица!»